Скажу честно, я так разволновался всего второй раз в жизни. Первый, когда в Беломорске у меня снимали часы, а я, чтобы не упасть в своих глазах, не хотел отдавать их вместе с ремешком. Не знаю, успел ли Альфонс пригласить девушку на танец или нет, но только генерал с молодым проворством шмыгнул к двери, и был таков. Альфонс же уселся на его место. Налил себе из его графинчика И положил руку на плечо девушки, От которой пахло туманами. Мы все решили, что наконец Судьба нашего друга перешиблена И все теперь пойдет у него хорошо и гладко, Но мы несколько ошиблись. «Прошу расплатиться и всем следовать за мной», Предложил нам начальник офицерского патруля. За плечом начальника был генерал. Мы не стали спорить. Спорить с милицией или патрулем могут только салаги. Настоящий моряк всегда сразу говорит, что он виноват, но больше не будет. Причем совершенно неважно, знает он, что он именно больше не будет или не знает. Мы сказали начальнику офицерского патруля, что сейчас выйдем, и без особой торопливости... Допили и доели все на столе до последней капли и косточки. Мы понимали, что никто не подаст нам шашлык по-карски в ближайшие пять суток. Потом снялись с сикарей. Предстояло маленькое сугубо каботажное плавание от восточного ресторана до гарнизонной гауптвахты. Там рукой подать. Я хорошо знаю это старинное здание. Там когда-то сидел генералиссимус, князь италийский граф Суворов Рымникский. Потом Тенгинского пехотного полка, поручик Михаил Юрьевич Лермонтов. Потом, в 1950 году, я, когда умудрился выронить на ходу из поезда свою винтовку.